Это мне напоминает горжен Франтупеха, перевозчика из Радлец, не торопясь прохладцей, припоминал Швейк. Он был добрый человек и тоже хотел помогать народному просвещению. Некий доктор прочёл лекцию, которая, между прочим, сказал: "Только упорным и тяжёлым трудом завоёвывается право на благосостояние". Лектор уверял, что на земле был бы рай, если бы все люди работали по-настоящему, если бы на свете Всё продумывалось основательно и до конца. И Франта Пех, для того чтобы усвоить это место лекции, заказал себе после неё два бокала вина и начал всё продумывать основательно и до конца. Я работаю мало, говорит он. Но он, этот доктор, ничего не делает, а люди должны все работать. Так он подходит к Палацскому мосту, а там при входе стоят два лоботряса и протягивают руку за крейцером. А он им и говорит: "И не стыдно вам? Да вы таких здоровых мужчин, а бросите Милстоню? Аниму цыц". И позвали полицейского. А в это время с другого берега в дело вмешиваются акцизные чиновники. Франтопех на них тоже. Лучше бы вам не бездельничать, а пойти и поработать. Всё надо продумать. Они, конечно, тоже позвали полицейского. А Франтопех говорит и ему: А ну-ка, голубчик, покажи-ка, как ты работаешь. Что ты сегодня сделал для обогащения народа? Ещё ничего, перебил тот его. Именем закона я вас арестую. И отвёл его в комиссариат. Там Пехт твердил одно и то же. Я им советовал делать добрые дела, а разве это запрещено законами Австрии? Тем не менее его гоняли по всем судам, и в конце концов он получил 3 недели за оскорбление должностных лиц. Так вот, видите, все великие дела начинаются с глупости. Может быть, мы сейчас не были бы здесь, если бы государства вовремя обменялись нотами. Один на другого не хочет принять ноту, а мы страдай. Наконец, через 14 дней Ростовская полиция выяснила, что в данном случае произошло недоразумение. Что действительно, вопрос идёт о меню. И послал об этом отношение коменданту города, запрашиваю Каким результатом привёл допрос трёх военнопленных по делу, переданному ему полиции? И это обстоятельство напомнило генералу о трёх заключённых, которых он ещё не видал. Поэтому он сейчас же приказал писарю привести их. Через несколько минут вошёл писарь и заявил: "Они здесь, ваше превосходительство. Приведи их сюда". "Невозможно, ваше превосходительство", робко сказал писарь. "Грязь, насекомые, напакость здесь". Ничего, кивнул генерал. И уже в открытой двери он сказал: "Гони их сюда".